Детище Альфа Го – детище Демиса Хасабиса, вундеркинда из Северного Лондона. В четыре года он впервые увидел, как его отец, греческий киприот, певец, композитор и владелец магазина игрушек, играет в шахматы с его дядей и попросил показать ему, как ходят фигуры. Через две недели ни отец, ни дядя не могли обыграть мальчика. Год спустя Хасабис выиграл свой первый турнир. При этом был настолько мал ростом, что пришлось поставить пару табуретов один на другой и положить ему под зад телефонный справочник, чтобы он видел хотя бы доску. В шесть лет он стал победителем лондонского чемпионата для детей младше 8 лет, а три года спустя возглавил национальную юношескую команду. В те времена английские шахматисты уступали только советским. В раннем отрочестве он стал мастером по шахматам а в 1989 году вторым в рейтинге сильнейших игроков мира в своей возрастной категории, и несколько следующих лет он продолжал участвовать в профессиональных соревнованиях и оставался соперником высочайшего уровня. При этом ни его родители, ни тренеры не подозревали, что он больше не хочет становиться вторым Гарри Каспаровым а собирается направить большую часть своих умственных сил на то, что, по крайней мере, на его взгляд, было важнее. На занятие настолько значительное, что оно может изменить ход развития человечества. Гарри Каспаров. Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признан иностранным агентом. Он сделал судьбоносный выбор, пережив настоящее откровение после своего самого унизительного поражения. Дэмису только исполнилось 13 лет. Он был добрым, исключительно чутким мальчиком с огромными глазами и непомерно широкой улыбкой, из-за чего в купе с его уникальной и неутомимой энергией одноклассники часто сравнивали его с жабой по имени Мистер Тоут из книги «Ветер вывох. Но вовсе не его крупные черты лица производили впечатление на новых знакомых, а его не по годам развитой ум. Один из школьных учителей по грамматике, поставив ему четвертную оценку, приписал «У этого мальчика мозг размером с планету». Хасабис научился программировать на компьютере Комодор Амиго, который купил на шахматные деньги. Такой роскошный подарок был не по карману его родителям, потому что они едва сводили концы с концами, Постоянно переезжали, нанимались на случайную работу, начинали какой-нибудь небольшой бизнес, который прогорал через год, или занимались перепродажей старых полуразрушенных домов в Северном Лондоне. За первые 10 лет жизни Демис успел пожить в нескольких домах. Сменил одну за другой несколько школ и так и не смог найти своего места в мире и завести настоящих друзей. Он заполнил эту пустоту большой любовью к книгам, кино и компьютерным играм. Какие-то взламывал, чтобы получить бесконечные жизни, другие программировал сам и тестировал их на младшем брате. В 11 лет он создал своего первого довольно примитивного агента искусственного интеллекта, который, несмотря на простоту, умел играть в реверсе, очень упрощенную версию Го. И Демис изумился, когда программа пять раз подряд обыграла его младшего брата. Пусть брату и было всего пять, пусть он не самый сильный соперник, но Демиса по-настоящему восхитило, что создав искусственный интеллект, он как будто придал форму частичке собственного разума. Ведь программа, которая то и дело падала от количества багов и перегревала компьютер, кажется, содержала в себе следы личности и в некотором смысле жила своей жизнью, о чем говорила не столько ее способность самостоятельно решать, какой ход сделать, сколько множество недостатков и причуд, необъяснимых ошибок, привычка зависать, как будто глубоко задумалась, когда ее логические схемы перепутывались, образуя странные циклы, и, как ни старался Демис, ему не удавалось ни распутать их, ни искоренить. Позднее Хасабис посвятил почти всю свою жизнь компьютерам. Но в ранние годы он был одержим шахматами и желанием стать не просто хорошим игроком, а лучшим из когда-либо живущих. И когда за пару дней до своего 13 дня рождения он получил приглашение принять участие в крупном международном турнире в Лихтенштейне, самым престижном из тех, в которых ему довелось участвовать прежде, его радости не было предела. Демис запросто обыграл первую группу соперников. А потом его поставили в пару с чемпионом Дании, бывалым игроком средних лет, который загнал его в угол и вел в игре тяжелые 8 часов, что привело к неожиданному исходу. У Хасабиса остались только король и королева, а у намного более опытного соперника сохранились ладья, конь и слон. Датчанин измывался над ним еще 4 часа. Хасабис напрягал все свои силы, судорожно отражая одну смертельную атаку за другой, и зная, что противник ждет одной единственной ошибки с его стороны. Он видел, как вокруг пустеют столы и стулья. Все другие игроки уходили в сопровождении друзей и родителей. Вскоре огромный зал, в котором сотни мужчин и женщин молча сражались, совсем опустел. И он слышал, как его собственное частое дыхание – эхом отражается от стен. Датчанин, наконец, прижал его короля, входя от шаха и мата. Обливаясь потом, не помня себя от изнеможения, Демис протянул руку над доской и сдался. Но только он встал с места, готовый уйти, как его соперник расхохотался. Мальчика одурачили. Оборона так утомила его, что он не заметил очевидное. Нужно всего лишь пожертвовать королевой И тогда будет пад. Ничья, которая для него была бы равносильна победе. Ведь он так долго держался, стараясь перехитрить силы, намного превышающие его собственные. Одержав победу, его 41-летний оппонент повел себя недостойно. Вместе со своей спутницей глумился и смеялся над мальчиком, стучал кулаками по доске, показывая ей, как именно победил выскочку англичанина. Очевидно, испытывал облегчение от того, что не проиграл школьнику. Хасабиса изо всех сил сдерживал слезы. Почувствовав, что его вот-вот стошнит, он ринулся прочь из зала, оттолкнув родителей и бежал, бежал, бежал, пока не оказался посреди поля с травой до колен. Он ослаб от голода. Кружилась голова, путались мысли. Он все думал о своем последнем ходе. В уме один за другим проносились способы избежать проигрыша, а в ушах грохотал хохот датчанина. «Королева! Пожертвовать! Пад! Королева! Пад! Пожертвовать!» Вдалеке голоса зовут его по имени. «Стадо коров! Колокола! Пожертвовать! год, Псу под хвост! Пад! Коровы мычат под сосной, мокрые мины, подонок! Отказался! Резкий затхлый запах, ядовитый вид, пастух — это волк!» Как же он умудрился проиграть? Он знал, что играет лучше Чанина. По правде говоря, мыслями он был где-то далеко. Хотя он тренировался месяцами и с нетерпением ждал турнира, другая одержимость, намного более сильная, чем шахматы, пожирала его изнутри. Главный вопрос, который иногда будил его среди ночи, лишал сна, заставлял сидеть в темноте и читать научно-фантастические саги под одеялом с фонариком в руке, измученного бессонницей. Младшие брат и сестра крепко спали в своих постелях, а Демис ничего не мог с собой поделать. Думал о мыслительном процессе. Чем бы он ни занимался, мыл ли посуду дома, делал ли уроки, ремонтировал сломанные игрушки из отцовского магазинчика на станции метро Finchley Стейшн, он думал о том, как думает сам. Что лежит в корне его необычного интеллекта? Почему он так быстро учится? Почему ему так легко даются числа? И откуда его мозг берет ходы и стратегии, когда он играет в шахматы? У него обыкновенные родители. То есть не вполне обыкновенные богема, по-своему странные, но в смысле математики практически безграмотные. Его отец мечтал стать композитором и одевался как его кумир Боб Дилан. А мать, женщина китайско-сингапурского происхождения, работала кассиршей в универмаге Джон Льюис, продавала элитную мебель, которую сама не могла себе позволить. Младший брат с сестрой тоже были вполне обыкновенными. В своей семье белой вороной был он. Насмешка природы, один на миллион. Он не страдал от собственной исключительности. Умел вести себя, как обычный ребенок, но как ни старался, все не мог понять, почему так любит то, что других людей вгоняет в смертельную тоску или причиняет нешуточные страдания. Но по-настоящему его тревожил не собственный выдающийся ум, а разум людей вокруг него, какими бы ограниченными они ни были по сравнению с ним. Почему эволюция сделала нас такими? Зачем нам это бремя, сознание, когда можно было оставаться в блаженном неведении, подобно другим формам жизни на планете? Жили бы себе и умирали с поистине райским отсутствием рефлексии. Чувствовали бы удовольствие и боль только здесь и сейчас. Не зная мучений и блаженств, что следуют за нами изо дня в день и связывают нас в одну бесконечную цепь страдания». Он прочитал достаточно книг и знал, что за тысячи лет развития цивилизации мы ни на йоту не приблизились к пониманию чего-либо из этого. Сознание так и осталось неразрешимой загадкой, дилемой, указавшей человечеству на пределы, за которые ему не позволено заходить. Демис бы принял это, если бы не одно «но». Да, до сих пор человечеству удавалось выжить даже без намека на настоящее понимание. И все равно будущее выглядело мрачным темным, и становилось только темнее. Тем временем наука, венец творения человека, развивается так быстро, что вскоре толкнет нас с обрыва в мир, к которому мы совершенно не готовы. Не надо быть гением, чтобы увидеть, как научные достижения меняют каждый аспект нашей жизни, оставляя фундаментальные вопросы без ответа. Вскоре мы подойдем к точке невозврата. Мартышкин ум... Завел нас так далеко, как только смог. Нужно что-то радикально новое. Другой тип разума, который сможет видеть дальше нас. Дальше теней, которые отбрасывают наши же глаза. Больше нельзя терять ни минуты, играя в детские игры с нулевой суммой. Как бы ему с толком использовать свои мозги? Демис услышал, как его окликнули родители, и начал возвращаться к реальности с новой целью всей жизни. Он больше не хочет быть мировым чемпионом по шахматам. Он хочет намного, намного большего. Создать новый разум. Более умный, быстрый и не похожий ни на что известное людям. AGI. Универсальный искусственный интеллект. Настоящий сын человеческий. AGI. Artificial General Intelligence. Английский. Универсальный или сильный искусственный интеллект гипотетическая форма искусственного интеллекта, воплощение теории, которая предполагает, что искусственная система может обладать подлинным сознанием, в частности, иметь способность к абстрактному мышлению и обобщению, пониманию причин наследственных связей, а не просто корреляций, осознанию себя отдельной личностью. С тех пор Хасабис неутомимо шел к своей единственной цели, строго придерживаясь плана на ближайшие 20 лет, который составил для себя. В 15 он сдал выпускные экзамены и подал документы в Кембридж на факультет компьютерных наук. Место он получил, но ему сказали, он слишком молод и не может быть допущен до занятий. Пришлось ждать год. Дэмис не терял времени даром. Принял участие в конкурсе, анонс которого увидел в журнале Amiga Power и получил работу в престижной компании, которая занималась разработкой компьютерных игр, где создал многомиллионную видеоигру-бестселлер Theme Park, а заработанных денег хватило, чтобы оплатить учебу в университете. Он окончил университет с самыми высокими на потоке оценками и основал собственную игровую компанию Elixir, где работал над своим проектом. Игрок попадает в страну, где живет около миллиона тайных агентов, и их цель — свергнуть жестокого диктатора любыми возможными способами. На разработку ушло пять лет, и хотя игра намного опережала свое время, ее ждал провал, потому что для нее требовались недоступные в то время компьютерные мощности. Но Хасабис не сдавался и вскоре нашел работу в другой компании, где возглавил проект по созданию симуляции, позволявшей пользователям выступать в роли всемогущего божества и управлять островом, на котором живут враждующие племена. Овладев компьютерными науками и программированием, он перешел к следующей фазе своего плана. Поступил в аспирантуру по направлению когнитивная нейробиология в Университетский колледж Лондона. Там ему попались две неоконченные рукописи Джона фон Неймана «Вычислительные машины и мозг» о механизмах мышления и «Теория самовоспроизводящихся автоматов», которую он взялся изучать как одержимый и вскоре обнаружил до тех пор никому неизвестную связь между памятью и воображением, открытие которой журнал Science включил в десятку выдающихся научных прорывов 2007 года. В своем исследовании Хасабис доказал, что у человеческой памяти и воображения схожая механика, и оба процесса задействуют гиппокамп. «Я исследовал воображение как процесс. Хотел сначала узнать, как мы, люди, визуализируем будущее, а потом посмотреть, какое будущее смогут наколдовать компьютеры», — объяснил он после публикации своей работы. Защитив докторскую диссертацию, он занялся вычислительной нейробиологией в качестве приглашенного исследователя в Массачусетском технологическом институте и Гарварде. И ему при этом хватило сил на то, чтобы пять раз подряд победить в Олимпиаде по интеллектуальным играм. Что-то вроде олимпийского пятиборья для умнейших людей мира, где они играют в шахматы, сёги, нарды, покер, шашки и бридж. К 2010 году он почувствовал, что накопил достаточно знаний и опыта в нужных областях и готов привести в исполнение главную фазу своего плана. Вместе с ближайшими университетскими друзьями, Шейном Легом и Мустафой Сулейманом, они основали компанию DeepMind – стартап, цель которого – решить задачу универсального искусственного интеллекта, а потом с его помощью решить все остальные задачи. В первые пару лет инвесторы не приближались к стартапу Хасабиса и на пушечный выстрел. Искусственный интеллект, как говорят специалисты, переживал свои темные времена. Вслед за первоначальным энтузиазмом, возникшим еще в 50-х годах, когда Джон фон Нейман и Алан Тьюринг заговорили о возможностях искусственного интеллекта и всплеском внимания научного сообщества после победы компьютера IBM Deep Blue над действующим чемпионом мира Гарри Каспаровым, Практически весь интерес сошел на нет. Хотя вычислительные способности, мобильные технологии и сети становились мощнее не по дням, а по часам, задача научить компьютер поступать по-умному все еще казалась безнадежной. Хуже того, DeepMind была необычным стартапом, не предлагала никакой продукт, не собиралась наращивать базу пользователей, размещать всплывающую рекламу или собирать данные. Это была чистая исследовательская компания с крайне амбициозной целью, но без краткосрочной прибыли для инвесторов. С Хасабисом даже разговаривать не хотели, пока он не заполучил одного из крупнейших венчурных капиталистов – Питера Тиля, сооснователя системы PayPal и первого стороннего инвестора Facebook. Компания MetaPlatforms Incorporated – Владеющая социальными сетями Facebook и Instagram по решению суда 21 марта 2022 года признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена. Хасабис присматривался к нему несколько недель. Узнал, что Тиль – большой любитель шахмат, и в один прекрасный день на каком-то мероприятии в Калифорнии подошел к нему и прямо спросил, знает ли он, чем так притягательны шахматы. Тель оживился и с интересом поглядел на невысокого молодого мужчину в очках, который от волнения раскачивался вперед и назад. Хасабис сразу же ответил, зная, что у него есть всего пара секунд, чтобы удержать внимание миллиардера. Секрет их притягательности в тонком балансе между слоном и конем на протяжении игры. Они ходят совершенно по-разному, от чего на доске создается динамическое, асимметричное напряжение, которое существенно влияет на всю игру. Тель был очарован, деньги потекли в проект. Существенные инвестиции Илона Маска из Тесла и Яна Таллина из Skype подтолкнули Google к покупке компании Хасабиса в 2014 году за 625 миллионов долларов. Ее накачивали деньгами, но контроль за рабочим процессом сохранялся в руках основателей. После сделки на тот момент самый крупный среди британских научных стартапов. Всем было очень интересно, как сотрудники DeepMind собираются выполнить обещание и решить задачу универсального искусственного интеллекта. Они еще толком не начали собирать команду, а в интернете уже пошли слухи о скором восстании умных машин. Все хотели знать, с чего Хасабис начнет. Может, научит искусственный интеллект диагностировать рак? Или сосредоточится на ядерном синтезе? А может, создаст какой-нибудь невиданный способ общения? Специалисты спорили до хрипоты, делали ставки о том, какая она будет, золотая жила Хасабиса, а он, между тем, не сомневался ни минуты. Начать нужно с игры, самой сложной и глубокой из игр, когда-либо созданных человеком. Эта игра — ГО.